Глава 18. Лана схватилась за сердце, когда Сэм и Элисон вошли в прихожую. Она готовила завтрак, напевая какую-то французскую песенку под нос. Лана взглянула на лестницу как раз в тот момент, когда на ней показались девушки, с ног до головы запачканные кровью. Что ради всего святого с вами произошло? За несколько минут в гостиной собрались все хранители. Гоул и Ючи остались стоять в дверях. Люси расположилась в своём любимом кресле тёмного цвета. Лекс, как преданный пёс, сел на подлокотник. Эванжелин запрыгнула на широкий подоконник и уткнулась лбом в окно. Кристофер, Лана и Аларис остановились в центре гостиной прямо напротив девушек. Те сидели на мягком диване, поджав под себя ноги. Их раны немного затянулись. Но Ланна и Люси всё равно заставили их обработать порезы. Сэм снова покосилась в сторону Эванжелин. Она была уверена, что Эви сдаст их при первой возможности. Но домочадцы не были в курсе, где всё это время ошивались Сэм и Элисон. Вы должны объясниться, юная леди, холодным голосом произнёс Кристофер. Эллисон начала рассказ про странное чувство, которое преследовало их в армии во время собрания, про исчезновение Брайана и Сары и про их припадок в университете. Рассказали про Красса, который... И тут Эллисон пришлось приложить максимум усилий, чтобы солгать. Убежал после попытки нападения на Сэм и Эллисон. Девушки не рассказали про Дэйва, про помощь Евангелин, про то, что Крас пытался затянуть их во врата ада. Они умолчали про Кайла, который спас им жизни. И, конечно, Сэм и Элисон ничего не сказали, что Брайан и Сара всё помнили. Вы же стёрли им воспоминания, да? спросил Аларис после тяжёлой паузы. Сэм и Элисон уверенно кивнули. Они боялись, что вся суть их рассказа ускользнёт от пристального внимания трёх старших хранителей в доме. Но страх исчез, когда Кристофер произнёс: "Кто-то ослабил вашу связь с подопечными, чтобы вы не смогли почувствовать их похищение". Элисон выдохнула. "Хорошо, что вы успели укрепить эту связь", произнесла Лана. Больше внимания на девушек никто не обращал. Лана, Аларис и Кристофер начали рассуждать о дальнейшем расследовании. Вы уверены, что хотите пойти в университет сегодня, спросил у них Лекс. Мы должны проверить состояние подопечных, чтобы быть уверенными до конца, ответила Сэм, когда Элсон подозрительно замолчала. Да, так будет лучше, согласился Аларис. Девушки боялись именно этого. Если хоть одно сомнение поселится в ком-то из хранителей, на Сару и Брайана обратят внимание, и тогда правда выползет наружу. Но этот вопрос никого не волновал. Словно все вокруг были уверены в Сэм и Эллисон. Это заставило их заёрзать на месте. «Отпустите наших девочек наверх», — вмешалась Люси. «Через два часа им нужно выезжать, а вы только посмотрите на них». Люси, любительница чистоты и эстетики, бросала на Сэм и Элисон почти презриливые взгляды. "Не волнуйтесь", сказала Ларис, когда они встали. "Мы займёмся этой проблемой". "Но домина", начала Элисон, и Кристофер поднял ладонь. "На её счёт не переживайте. Она не сможет упрекнуть вас в пропаже создателей. Кто-то точно воздействовал на вас, и мы узнаем правду". Сэм остановилась на последней ступеньке. «И вообще», — продолжил Кристофер из гостиной, «с каких это пор красы отпускают своих жертв?» «А ты не понял?» — ответил Коул. «Демоны играют с нами. За последние месяцы они дразнят нас, будто считают себя сильнее, нападают на смертных». Сэм успокоилась. «Демоны играют с нами. Хранители сами нашли оправдание выдуманной истории. "Сэм", прошептала Элисон, выглянув из комнаты. Стеффорд приложила палец к губам. "Будем надеяться, что это не так", вмешалась Лана. "Нашим девочкам очень повезло. Я считаю, что они не должны были лезть туда сами", добавила Люси. "Там могло произойти всё что угодно". Они могли попасть в западню. «Прекрати, Люси», — оборвал её Коул. «Сэм и Эллисон проявили мужество, раз пошли туда одни». Повисло долгое молчание. Сэм сжала перила, когда из-за поворота появилась Эванжелин. Её умение бесшумно передвигаться действовало на нервы. Эви покосилась наверх и, тяжело вздохнув, начала подниматься. Я думала, что ты выдашь нас. Я бы сделала это, не вернись вы к утру. Эванжелина остановилась на предпоследней ступеньке и взглянула за спину Сэм. Но вы удивили меня. Сэм смотрела, как Эви прошла мимо комнаты Эллисон. Та усердно начала кивать в её сторону. Сэм пожала плечами, не понимая, на что намекает подруга. «Эви!» — произнесла Эллисон, покачав головой. Спасибо, что помогла нам. Сэм сжал губы. Так вот, что она должна была сделать. Больше не обращайтесь ко мне за помощью. Я слишком рискую. Да и ответственность за вас двоих я брать больше не буду. С этими словами Эванжелин захлопнула дверь в свою комнату. Сэм и Элисон остались в широком коридоре одни. Они обе чувствовали неприятную пульсацию в ранах. И боль в том месте, где находилось сердце. Крэсс сказал, что кто-то хотел убить Брайана и Сару. Элсон вздрогнула. А ещё он сказал, что о нас говорят и что мы важны. Но для кого? Сэм посмотрела на свои руки. Полагаю, для тех, кто приглушил нашу связь с подопечными. Отсюда следовали очевидные вопросы. кто стоял за похищением Сары и Брайана и почему они считают, что Эллисон и Сэм важны. Сэм стояла возле шкафчиков вместе с Дэйвом. Пока парень перечислял ей странные происшествия, которые произошли в его районе, она следила за небольшой люстрой, раскачивающейся в коридоре. «Ты меня совсем не слушаешь», — пожаловался Дэйв. Меня забавляют твои попытки помочь нам. Но я действительно хочу быть нужным. Сэм покосился на него. Неужели люди не могут помогать ангелам? интересовался он. Могут. Но если они действительно помогают, они нагружают их ненужной информацией. Дэйв показал Сэму язык и уткнулся в телефон, снова перечитывая сайты про ангелов. Он так сильно хотел быть нужным. что закрепил в своей голове массу информации, от которой не было никакого толка. Сэм снова посмотрела на люстру. Сегодня утром, когда на неё накатила усталость, ей приснился очень странный сон. Она была на тёмной поляне и видела два силуэта, одетых в длинные чёрные плащи. Там было холодно, и это всюду лезли тени. Сэм пыталась увидеть свет. но там не было ничего, кроме страха и боли. Неожиданно один из незнакомцев произнёс. «Не должно быть поблизости. Я всё сделаю». Обычный плохой сон, в котором Сэм могла бы найти причину недавних событий. Сон, который всё объяснял, но оказался лишь наваждением. Темнота ещё долго преследовала её. Сэм. Даже у шкафчиков в компании Дейва она не могла почувствовать себя в безопасности. Значит, вы всё им рассказали, произнёс Дейв, не поднимая глаз. Как они восприняли последние новости? Могло быть хуже, ответила Сэм, зацепив взглядом Сар. Та шла по коридору, сжимая в руках папку. Почувствовав прикосновение чужого взгляда, девушка обернулась и помахала Сэм рукой. Если бы я знала, что Сара откроется мне, рассказала бы ей раньше. "Но вы разве не должны стереть им память?" Сэм прищурилась. "Забудь об этом." Если Сара отнеслась ко всему спокойно, то Брайан весь день дёргался. Он ещё не подошёл ни к Элисон, ни к Сэм, но постоянно ошивался возле Кайла. Брайан выскользнул из коридора и поздоровался с Сарой. Девушку указала ему в сторону Сэм и Дэева. Он кивнул и направился к ним. Вау. Брайан Эванс подошёл ко мне впервые за целый день. Я могу подумать, что ты игнорировал меня до этого. Я не игнорировал тебя, сухо ответил Брайан и посмотрел на Дэева и на телефон в его руках. Заголовок на экране гласил: Ангелы повсюду. Так ты тоже был в курсе? Стал внеплановым свидетелем убийства. Паршива. Сочувствую тебе. Дейв пожал плечами. Он не очень переживает по этому поводу, произнесла Сэм. В обмен на эту потерю он получил возможность совать свой нос куда ни следует. Не обращай на неё внимания, вмешался Дейв, закинув руку на плечо Сэм. Она сохнет по мне, поэтому не может скрыть своё волнение. У меня нет шансов. Они повернулись на новый голос. Кайл подошёл к ним со стороны входа и встал рядом с Брайаном. "А я-то думал, что в твоём вкусе парни другого типа", усмехнулся Брайан. Я сделаю вид, что не слышал этого. Дэв наклонился и поцеловал Сэм в щёку. "Все это видели", закричал парень на весь коридор. "Я первый парень, который поцеловал Сэм Стеффорд". Студенты покосились в их сторону. Если ты не уберёшь свою руку, я вырву её. Дейв поспешил отойти от Сэм. А где Элисон? спросил Дейв. Только она способна держать тебя в узде. Я полагаю, начала девушка, игнорируя вопрос Дейва. Ты обо всём рассказал Брайану, Кайл? Да. Брайан усмехнулся. Меня окружают только уникальные люди. И как я этого не заметил? Иронизируешь? Это хорошо. Я боялась, что ты впадёшь в депрессию. Учитывая ваш диалог с Элисон, ты слышала? резко спросил Брайан. Только твои условия, что мы не должны вмешиваться. Брайан расслабился на этих словах. Нас это вполне устраивает. И не хочу лезть вперёд паровоза, но тесное общение с тобой и Сарой, наше с Элисон решение. Никто не собирался сближаться с тобой ради информации. Брэнд стиснул челюсть. Где Элисон, спросил он. Мэдисон эксплуатирует её на стадионе, потому что она не любит небесных? Дейв поднял на него недоумённый взгляд. Что ты имеешь в виду? Сэм нахмурилась. Она до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что Мэдисон была земным хранителем. Сэм откинулась на шкафчик и ударилась об него спиной. Ответ на твой недавний вопрос, Брайан. Кайл наbleгал за Сэм, лицо которой продолжало менять цвет. Мэдисон узнала про Сэм и Элисон только недавно. И да, она не очень любит небесных. Дейв быстро окинул взглядом каждого собеседника. Кому-то не повезло, протянул он. Брайан поднял руку и посмотрел на часы. У нас скоро лекция, сказал он Кайлу и Сэм. Что у тебя, Дейв? Окно. Я пойду на стадион и подбодрю нашу несчастную. Дейв. Я всё помню, Сэм. Не привлекать внимания к себе и Эллисон. Ты думаешь, что я выпрыгну на центр стадиона и начну кричать о том, что Медисон земной хранитель? Мне всё равно кажется, что тебя она не любит больше, чем Элисон. Сэм зацепилась за эту мысль, пока они шли в нужную аудиторию. Она оставила Брайана и Кайла позади. Что-то в этом не давало ей покоя. Медисон возненавидела Сэм. Но за что? За то, что та постоянно ошивается рядом с Кайлом? Или потому что он проявляет к ней интерес? Мысли улетучились, когда из аудитории раздался гул. Сэм махнула головой и стиснула лямку рюкзака. Медисон не должна была волноваться насчёт Кайла. В любом случае, земной хранитель не может что-то чувствовать к небесному. Сэм вошла в аудиторию и скривилась от девчачьего визга, который послышался со среднего ряда. Пойдём назад. Брайан прошёл мимо забитых передних рядов. Сэм продолжала стоять. О чём она думала несколько минут назад? Вдруг девушка почувствовала странное покалывание на затылке. "Долго будешь стоять?" лёгкий шёпот коснулся уха. "Не стоит так подкрадываться", спокойно ответила она. "Не волнуйся, Сэм. У меня всё под контролем". Кайл поравнялся с ней. «Пойдём». Брайан уже занял места. Поднявшись по ступенькам в самый конец, Сэм и Кайл сели рядом с Брайаном. В гуле голосов было сложно сконцентрироваться. Сэм положила сумку на стол и облокотилась на спинку сиденья. Все вокруг обсуждали недавнюю победу университета на футболе. Вскоре пришёл куратор одного из курсов и сказал «Поделай». что на сегодняшней лекции они будут одни. Мистер Минс почувствовал себя нехорошо и уехал домой. Кайл встал и спустился вниз, решив, что нужно что-то сделать с сорванной лекцией. Как выяснилось ранее, мистер Минс ещё на втором курсе назначил Джонсона своим негласным заместителем. У Кайла была уникальная способность располагать к себе окружающих. Сэм подозревала, что... Что это был приобретённый дар, никак не связанный с хранителями. Брайан перестал улыбаться под попытками Кайла призвать студентов к порядку, когда Стеффорд развернулась и уставилась на него. "Я знаю, о чём ты думаешь", заявила Сэм. "И о чём же? Что тебе не нужна помощь, особенно помощь от таких как мы". "Но это не так. И ты прекрасно это понимаешь". Брайан не отводил взгляд, что говорило о его готовности слушать. Мне кажется, что в твоей жизни всё-таки есть что-то странное, осмелилась сказать Сэм. Брайан заметно сжал кулаки. Я права? Сэм пришла к этому выводу вчера, понаблюдав за реакцией Брайана. Раскрытие тайны словно одновременно дало и отобрало у него надежду. и эти чувства могли иметь непосредственное отношение к Бриттани. «Мы с Эллисон поможем тебе, потому что сами этого хотим. Доверься нам. Но ни я, ни Эллисон не станем навязываться, пока ты не попросишь. Хорошо? Хорошо». Эллисон листала книгу, от которой пахла старостью. В Северной Каролине у её родителей была огромная библиотека, которая занимала сразу два этажа в западной части дома, с закрученными лестницами и мягкими диванчиками. Элисон придвинула книгу к носу. И почему я не поехала домой? спросила у себя Элисон, когда увидела две макушки, торчащие из-за книгой. Между прочим, я специально осталась ради вас. Вы сказали, что я могу помочь. Ты помогаешь, отозвалась Сэм. Нашу вам нужные учебники? Эта помощь неоценима, Элисон. Брайан поднял взгляд и подмигнул ей. Элисон захлопнула учебник. Она была рада, что Брайан не послал её куда подальше сегодня в столовой. И увидеть безмятежную улыбку тоже было приятно. И всё равно Элисон искала подвох. Вчера он был настроен серьёзно. Сегодня ведёт себя так спокойно, потому что определился в своём отношении к новым ангельским друзьям? Элисон боялась представить, что Брайан просто играет и делает вид, что ничего не произошло. Пойду прогуляюсь. У тебя же мышцы болят. От этого нудного занятия они болят ещё больше. Сэм пожала плечами и снова уткнулась в учебник. Мышцы Элисон действительно адски болели. В какой-то момент ей захотелось хорошенько тряхнуть Мэдисон и сказать, что она чуть не побывала в воду этой ночью. Элисон совсем не спала, и те минуты, которые выкроила для этого Сэм, казались ей слишком сладкими. В ноябре вся группа и футболисты перейдут в спортивный зал, а стадион оставят до лучших времён. Сидя на диване возле окна, Элисон думала про Медисон и Кайла. Кайл принадлежал к одной из самых богатых семей в Нью-Йорке, как и Медисон. Роберт Харт занимал не последнее положение в мире земных хранителей. Удивительно, что они оказались именно в этом университете. Элисон погрузилась в собственные мысли и не сразу увидела загадочную фигуру, которая остановилась возле уличной лестницы. Девушка всмотрелась в запотевшее окно. Она никогда не любила загадочных людей. А наличие плаща, закрывающего всё тело и лицо, его вовсе наводило на неё ужас. Ей показалось, что за его спиной играют тени. От него исходило что-то зловещее. Элисон зажмурилась, а когда открыла глаза, на лестнице больше никого не было. Ты устала? Элисон Элмерс, сказала она себе. Элисон прыгнула с подоконника и пошла обратно. К счастью, Сэм и Брайан уже заканчивали со своей работой. Перед ними лежала открытая книга со странными размазанными картинками. "Для тебя это дико?" спросил Брайан. "Готовить работу про ангелов. Не самое странное в моей жизни." Элисон потянула книгу и начала листать страницы. Её заинтересовала та, на которой были изображены 12 силуэтов с крыльями. От людей исходил свет. Что-то больное в ображении? Элисон не помнила истории о 12 ангелах и об их загадочной миссии на земле. Значит, кто-то просто рисовал ангелов. Почему 12? Когда Элисон перевернула страницу, с её губ сорвался стон. Ты могла бы попытаться скрыт свою скуку, сделал замечание Брайан. Она покосилась на него и откинула книгу обратно на стол. Сегодня странный день, Сэм резко подняла голову от записей. До этого она чётко вырисовывала латинские буквы аккуратным размашистым почерком. Что ты имеешь в виду? Голова трещит, буркнула Элисон, потерв ладонью лоб. И вот этот чувак на рисунке. Мне показалось, что я видела такого же на улице только что. Представляешь? Сэм взяла книгу в руки и посмотрела на страницу с рисунком. Ты видела его на улице? Элисон заметила, как изменился голос Сэм. Попытка пошутить на эту тему отпала сама по себе. Брайан смотрел на них, не понимая, откуда в воздухе появилось такое напряжение. Ты тоже? Его я видела в своём сне. Сэм медленно провёл рукой по тому месту на рисунке, где был изображён низ чёрного плаща. У вас коллективные галлюцинации? спросил Брайан, убирая учебники в стопку. совпадение. Элисон и Сэм пристально посмотрели друг на друга. После своего удивительного воскрешения они не верили в совпадения и уж точно не собирались верить в них сейчас, когда обеим померищился персонаж из рисунков про ангелов. Обе почти впивались взглядами в таинственный силуэт, поэтому никто не заметил изменений на лице Брайана. Стоило ему мимолётно посмотреть в книгу, на затылке выступил пот. Не только Элисон и Сэм видели эту фигуру. Была ещё Британи, которая принесла из своего детства одно единственное воспоминание: бесконечные рисунки таинственной фигуры в длинном плаще.